Вечером два неприметных автомобиля с затемненными стеклами выехали за ворота Нэшвильского комплекса. «Проходите!» Вадим толкнул стеклянную дверь, впуская Элвиса и Марченко в свободное помещение с креслами, небольшим диваном и телевизором. Прозрачная перегородка отделяла эту комнату от соседней, из которой они зашли. Противоположную стену заменяло стекло. Через него еще с порога был виден объемный зал, начинавшийся где-то глубоко внизу. Менеджер снова выскользнул за дверь, предоставив их самим себе на короткое время, чтобы переговорить со служащим, по виду напоминавшим клерка. Операционный центр продаж ММК, куда они приехали, располагался в восьмиэтажном офисном здании в паре кварталов от основных студий. Судя по тому, как их встретили, Вадима здесь хорошо знали, и сегодня он тут уже появлялся. Вслед за Марченко Элвис тоже приблизился к стеклу и посмотрел вниз. На пространстве под ними, затянутым серым ковровым покрытием, темнели ряды рабочих столов. До сотни людей в единообразных черных брюках и светлых рубашках сидели и сновали туда-обратно по всему залу. На центральной стене висели гигантские экраны с диаграммами, графиками и столбцами чисел. В целом было похоже на биржу. «Вот это и есть наш головной центр!» Вернувшись, Вадим встал между ними. «Ты здесь раньше не был?» — он спросил у Марченко. «Тот выглядел заинтересованным». «Нет, но наслышан». Вадим сделал шаг к Элвису, который по-прежнему, правда, без особых эмоций, изучал живую картину и предложил ему. «Давай, пока процесс не стартовал, я тебе объясню. То, что сейчас под нами, — широким жестом он обвел суету у их ног, — это главный координирующий центр продаж по Соединенным Штатам». Билетов и вообще всего, что ММК производит и высылает на заказ по телефону или через интернет. Точно такие же центры, не настолько масштабные, конечно, открыты в наиболее крупных городах. Когда тебе объявят, звонки будут принимать именно там. А сюда просто стекается вся информация, и у нас есть возможность наблюдать, как идут дела. Вон на тех мониторах. Он указал на экраны. Видишь сектора с надписями «Денвер, Детройт, Бостон». Отображается ситуация по городу. Каждый сектор — это город, где у тебя намечен концерт. Понятно, да? Когда билеты начнут покупать, они постепенно будут заполняться желтым цветом. Если добирается до красного, значит аншлаг, все продано. И параллельно ведется подсчет кассовых сборов. Внизу, справа от сектора, где нули. Вадим снова ткнул пальцем в нужном направлении и перевел внимание Элвиса, который его слушал, не прерывая и легко кивнув пару раз на другую часть зала. Там графики. Они фиксируют активность, пики, падения, но тебе это не надо». Отмахнувшись, Вадим взглянул на наручные часы и потом на телевизионную панель у стены, включенную на информационный канал с приглушенным звуком. «Так, до выпуска новостей у нас еще 15 минут. Мы, конечно, не первые, но где-то в начале. Пока кто-нибудь что-то хочет?» Хотя никто не выразил желания, он все же распорядился, и на журнальный стол вскоре были выставлены кофейники, блюда, канапе и фрукты. «Стартовый сюжет пройдет по первому информационному каналу». Вадим подошел к телевизору прибавить громкость. Показывали рекламу автомобиля, и в изолированную тишину их комнаты ворвался воодушевленный слоган нового спорткара. «С всемирным телевидением у нас договоренность!» Отрегулировав звук, он присоединился к ним и занял кресло рядом с Элвисом. Они оба уже успели присесть, пока истекали последние минуты перед новостным блоком. Марченко... нацеливаясь на кубик швейцарского сыра, решался, какой взять. «Они имеют эксклюзивное право на это первое сообщение, карт-бланш на все события, и трансляция концерта тоже их, в обмен на то, что сейчас должны дать объявление о продаже билетов, а позднее анонсировать альбомы и концертную видеоверсию. Необходимые материалы для монтажа на этот сюжет мы им передали». Скинув пустую зубочистку на поднос, Марченко вопросом перебил его. «В этот раз что?» Не платили? Нет, Вадим отрицательно покачал головой. Даже и не собирались. Они заинтересованы, мы сразу предложили бартер: мы им, они нам. Пресли переспросил. Обычно вы платите за новости? А как же? Разумеется, Вадим протянул снисходительно, будто разъяснял прописную истину. Не всегда, естественно, не в каждом случае, но если это нужно нам, тогда да. И потом, он продолжил отвечать Марченко, «Мы ничего не теряем. Проект они все равно бы освещали такой информационный повод. И трансляцию концерта им ведь никто не дарил. Телесеть расплачивается. Ты представляешь, какой там будет рейтинг?» Вадим повернулся к Элвису, чтобы закончить прерванную мысль. «На чем я остановился?» «А, выбирая, когда давать сообщение, ориентировались на Нью-Йорк. Этот выпуск новостей выходит в 9 вечера по нью-йоркскому времени. Будет прайм-тайм и, соответственно, самая большая аудитория. Позднее тот же сюжет повторится со смещением в других часовых поясах. Но к этому моменту во всех регионах новость уже передадут радиостанции и, возможно, а я даже уверен, устно объявят местные телесети. Короче, он выдохнул. И тут Элвис впервые за день почувствовал, что Вадим, несмотря на внешнюю выдержку, похоже взволнован. «Как только сюжет заканчивается, о тебе заговорят все наши радиостанции». «Остальные, можно не сомневаться, подхватят и начнут пересказывать. Как цепная реакция?» «Господа!» — Марченко, вмешиваясь лаконично, указал на экран. «По-моему, наша заставка». Сердце у Элвиса заколотилось. Быстро даже самому стало неловко. Нервное напряжение не отпускало его со вчерашнего дня, когда Вадим созвал их и сообщил о начале того, к чему они стремительно готовились. Настолько стремительно, что Элвис ни разу, и он это понял минувшей ночью, не успел задаться вопросом, а, собственно, готов ли он. С утра им владело возбуждение, которое со стороны выглядело, как приподнятость духа и настрой на предстоящую борьбу. Элвис был общителен, шутил, и хотя основную часть времени провел с Вельцевым и Альновым, его оптимизм передался и группе. К вечеру это переросло в молчаливую сосредоточенность. По пути в центр и здесь он лишь слушал и обходился односложными репликами, так что его непоколебимое спокойствие смахивало на отсутствие интереса. В действительности это было самое настоящее беспокойство, которое он таким образом пытался подавить. Увидев, что Вадим подтянулся в соседнем кресле, Элвис тоже сел поглубже и взглянул на экран. Усилием он постарался замедлить скачки сердца и пульсацию крови в висках. Понемногу это удалось. Но лидерный материал, президент США встречался с президентом Франции в Белом доме по поводу какому-то, проскочил мимо его сознания. На втором сюжете Элвис уже кое-как сосредоточился и уловил, что прорывные технологии в рамках ядерной программы смогут решить экологическую проблему захоронения ранее утилизированных отходов. Затем ведущие, мужчина и женщина, издалека и пространно заговорили об очередном достижении российских ученых и Международной музыкальной корпорации и уникальном совместном проекте, равного которому он до сих пор нет. И тут он услышал свое имя. Дальше уже не было никаких отвлеченных фраз. На экране сменялись кадры из Московского исследовательского центра под конкретный динамичный комментарий о научных манипуляциях, подкреплявшийся короткими интервью экспертов. Элвис внимательно всматривался в изображения лаборатории, медицинских помещений или как там это могло называться. Он догадывался, что силуэт в окружении людей в белых униформах, приборов и не разберешь толком чего еще, наверное, и есть он сам. Но показано было деликатно, с расстояния, в общем, так что никаких неприятных эмоций это не вызвало. Следом за учеными Московского центра появились бонзы из ММК, которые рассказывали, что с ним заключен контракт, будет турне и намечается выход альбома. А потом он увидел себя на репетиции, снятый профессионально, с разных ракурсов и с крупными планами. Но ведь камер там не было. Глаза Элвиса расширились, и когда первый шок прошел, он медленно повернулся к Вадиму с немым вопросом, требуя объяснений. Вадим явно этого ждал. Он уже и сам на него смотрел. Это кадры из камер видеонаблюдения. Не предполагая, какой реакции ожидать, Вадим взял нейтральный, даже отчасти извиняющийся тон. Это нужно для будущего документального фильма, но стационарная съемка наверняка бы вас отвлекала. поэтому было решено использовать служебные камеры. У них хорошее разрешение, управляются они дистанционно. Вам не стали сообщать, чтобы это не оказало влияния, и вы чувствовали себя естественно». Ощущая, как в нем закипает возмущение, Элвис спросил у Марченко. «Слава, ты это знал?» «Да». Он ответил ему, не отводя взгляда. «Я знал, но решил не ставить тебя в известность. По закону это можно, Элвис». Нотки, прозвучавшие в его голосе, давали понять, он не одобряет, но пришлось смириться. «Тут нет вторжения в частную жизнь. Камеры в местах общего пользования. Если бы я тебе и сказал, ничего бы не изменилось. По контракту тебя имеют право снимать, а психологически это и в самом деле, может, тебе бы помешало. Поэтому я не стал». Элвис помолчал пару секунд и невесело усмехнулся. «Отлично. Камеры в студии. И где еще?» Вопрос предназначался Вадиму, но Марченко, понимая, что именно может его волновать, добавил. «В спальнях камер нет». «Да», — подтвердил Вадим. «Это верно. А если ты имеешь в виду по комплексу, хм, практически везде, но они не задействованы, поверь мне. Снимали только в студии и еще пару ваших тренировок с Дейлом. Это все». И заметил. Словно это что-то меняло. «Кадры из лаборатории тоже видеонаблюдение. Не телевизионная же съемка». Наступила пауза, заполнившаяся дикторским монологом. Обсуждать здесь было нечего. Элвис корпусом развернулся к телевизору и снова направил все внимание на экран. Вадим и Марченко, по его примеру, сделали так же. Далее сообщалось, что в ближайшие дни запланировано прибытие Пресли и его группы, состав подробно перечислялся в Лас-Вегас. Там он дает пресс-конференцию и 1 мая, начнется гастрольный тур по 19 городам США, который завершится в родном Элвису Мемфисе. Но еще до окончания турне, рассчитанного на месяц, будет показана телевизионная версия концерта. Видеодиск с записью шоу, а также документальным фильмом о его подготовке поступит в продажу в июне. «Вы меня извините, может, я чего-то не понимаю?» Элвис опять отвлекся. Но какой смысл сначала показывать концерт по телевидению, а потом рассылать в магазины диск, если его и так все посмотрели? А кто хотел, то и записали. Ради бога, пусть записывают. Вадим невозмутимо согласился. У оператора телевизионной сети отразится, что была сделана копия программы. Абоненту вышлют счет, канал получит проценты, а мы ту же сумму, как за проданный диск. «Человеку выйдет даже дороже, тем более зачем?» Он поморщился. «На официальном релизе будет еще один фильм, дополнительные материалы. Людям это обычно нравится, так что решение сделать телетрансляцию заранее – правильный ход. Это подогреет твою популярность и, по сути, станет таким рекламным призывом – «Покупайте наш диск». А распространение билетов на концерты это никак не ухудшит. Живое шоу есть живое шоу». «Но если кто-то посмотрит телевизионную трансляцию концерта, и ему этого будет вполне достаточно». Теперь уже Вадим взглянул на него в упор и спокойно резюмировал. «Элвис, ты сам-то в это веришь?» Из-за спора прослушали концовку. В финале прозвучало, что билеты на шоу в рамках американского турне доступны уже сейчас. Расписание, а также номера телефонов и интернет-адреса для заказа размещены в блоке информационного меню. Пара ведущих В студии заговорили о какой-то другой теме. Поднявшись с кресла, Вадим дошел до телевизора, отключил звук и вывел на сенсорный экран многофункциональное меню. Выбрав нужный блок, Вадим разыскал строку «Гастрольный тур Элвиса Пресли». После последнего прикосновения на всю площадь экрана протянулась разноцветная таблица с указанием городов, дат концертов и способов приобретения билетов. Эти процедуры были Элвису более-менее знакомы. Неделю назад Альнов провел для него краткий курс пользования телевизором, который, по мнению Пресли, только что пончики не умел печь. На расстоянии шрифт казался довольно-таки мелким, и Элвис, в свою очередь, подошел вплотную к экрану. Марченко отправился к стеклу над операционным залом, взглянуть вниз. «Обещали, что висеть будет в течение месяца». Вадим кивнул, подразумевая сведения о гастролях. Хотя столько не понадобится, раскупят раньше». «А почему?» Элвис еще раз пробежался глазами по столбцам цифр. «Нигде не указана цена на билеты». Менеджер интригующе улыбнулся. «Потому что мы ее и сами еще не знаем. Я хотел тебе рассказать после всего. Это наша эксклюзивная система, ее в двух словах не опишешь. Сложновато». Он заговорил быстрее, чтобы Элвис не подумал, будто ослышался. «Пойдем, присядем». Тронув за локоть, Вадим пригласил его на диван, где они расположились рядом друг с другом. «Видишь ли?» Оперевшись руками на колени, Вадим соединил пальцы в замок. «Фиксированной цены ни на один из билетов в твоем турне не будет. Мы и такое иногда практикуем. Есть лишь минимальная ставка, от которой начинаем отталкиваться. Когда поступают звонки или интернет-заявки на бронь, компьютерная база просчитывает спрос и то, сколько максимально клиенты готовы заплатить». В соответствии с этим цена повышается или понижается, как в тотализаторе, приблизительно. Он остановился, удостовериться успевает ли Элвис за мыслью. Тот не перебивал, но и прочесть в его глазах пока было нечего. Происходит все автоматически. Оператор, который принимает звонок, в среднем на одной линии держат до десятка позвонивших. Сам не знает, какие билеты и по какой цене он может продавать. Просто сидит и ждет. Когда у него на мониторе такое-то место станет активным. Разумеется, весь подсчет должен производиться довольно быстро. Человек не согласится ждать у телефона до второго пришествия. Минута. Самое большее. Выигрыши, конечно, тот, кто позвонил раньше. Чем сильнее ажиотаж, тем резче взлетают цены. В итоге люди могут сидеть на соседних стульях, но то, сколько они заплатили, бывает отличается во много раз. Долгое молчание Элвиса Вадим расценил как то, что он пытается усвоить новую для себя информацию, но высказался про в ином ключе. Не слишком честная система. Люди-то знают, когда звонят, и вообще об этой методике. Вадим прочистил горло. Как тебе сказать? Мы особенно не афишируем, но в принципе и не скрываем. Ничего противозаконного тут нет, все легально. Значит, ваша система бронирования. «Нет, не совсем». Вадим прервал его, уточняя. «Это не бронирование». «А в чём разница?» «В оплате. При бронировании зрители выкупают билеты через какой-то период. В нашем случае средства перечисляются на счёт компании в момент продажи билета. Ты, наверное, не обратил внимания». Вадим адресовал Элвиса к таблице, все ещё светившейся на телевизоре. «Там отмечено, что для заказа требуется предоставить номер банковской карты». Пресли взглянул на экран, потом на Вадима. «То есть по телефону купить билет могут исключительно те, у кого открыт счет в банке?» Вадим подтвердил. «Да, именно так». Элвис не выдержал и нервно рассмеялся. Он встал с дивана и, заложив руки в карманы, прошелся по комнате. Вадим тоже поднялся на ноги. «Да уж, система не для бедных. Получается, я правильно понимаю. Все билеты в такой ситуации будут дорогими». Вадим пожал плечами. искренне недоумевая, что тут его может удивлять. «Так ведь и у нас, дорогое шоу, нет, я забыл, если билеты до конца не распроданы, то их распространяют по кассам, тогда цена, безусловно, будет фиксированной». «И часто вы применяете эту систему?» «Нет, не часто. Ее имеет смысл использовать только для крупных турне и очень популярных артистов, там, где высокий зрительский интерес». Чувствую, что разговор принимает странный оборот, Вадим покинул Элвиса, пока тот задумался о чем то своем, и подошел к стеклянной стене, встав по левую руку от Марченко. Слава, хотя в беседу Элвиса с менеджером и не вмешивался, время от времени поглядывал на обоих и не упустил из их дискуссии ни слова. Оживление, которое царило внизу, отличалось от того, какое они видели недавно — интенсивностью и порядком. Сейчас большинство сотрудников заняли рабочие места — Они следили за данными на мониторах и вели переговоры через наушники и микрофоны, закрепленные на головах. Настенные экраны теперь мерцали отблесками непрерывно менявшихся цифр, а прежде статичные графические изображения двигались. О, процесс пошел! Вадим возбужденно скользнул взглядом по зажелтевшим секторам и колонкам подрастающих чисел. Это означает, что во все местные центры уже начали поступать звонки. пояснил он Элвису, который появился у него за плечом. Втроем они наблюдали за жизнью кипевшие по ту сторону аквариума, но непродолжительно. Марченко раньше всех опустился обратно в кресло и за отсутствием иных занятий опять принялся за канапе. «Да!» — поддержал его Вадим, прихватив с другого журнального столика первую попавшуюся газету и устроившись напротив. «Лучше нам пока расслабиться. Это может быть надолго». «Вадим!» Элвис еще стоял у окна. Последний вопрос. Каким образом зрители получают на руки свои билеты? По электронной или обычной почте, курьерской доставкой, как захотят. Или в ближайшем для них филиале ММК. Либо прямо в операционном центре. Это заранее уточняется, что клиенту удобно. Распечатывают квитанцию через интернет или показывают QR-код на смартфоне. А можно и не забирать билет как таковой. На концертах есть списки. Вадим развернул газету. Достаточно показать удостоверение личности, на кого оформлен заказ. Знаменитости чаще так и поступают. На знаковых шоу бывает много вип-персон, они, естественно, ничего не должны предъявлять, их знают и в лицо. Билеты тоже, разумеется, заказывают не сами, за них это делают помощники или секретари. После подробного комментария, не получив новых вопросов, он углубился в газету. Элвис неторопливо занял прежнее место и прикрыл глаза. Перевернув прочитанную страницу, Вадим бросил беглый взгляд на экраны. Они были видны из любой точки комнаты и стал изучать еще статью. Через 2-3 минуты снова посмотрел сквозь стекло, на этот раз дольше, и опять зашуршал газетными листами. Но уже скоро Вадим вновь поднял голову, взглянул почти с тревогой и, отложив газету, поднялся и встал перед окном. Там на мониторах творилось что-то неладное. Проследив за преждевременным маневром, Марченко составил ему компанию. И теперь они оба, казалось, и не думали уходить от стекла. Заинтригованный Элвис присоединился. На лице Марченко был написан интерес, а у Вадима — неприкрытое беспокойство. В рядах клерка все выглядело без изменений, та же напряженность, однако на экранах доля желтого цвета пребывала на глазах. У каждого сегмента числа росли с такой скоростью, что за ними было трудно следить, и графики круто устремлялись вверх, будто хотели выпрыгнуть из системы координат. По мере того, как свободные поля неуклонно заполнялись, Вадима охватывало все большее возбуждение. Он вообще не отрывал глаз от экранов, сосредотачиваясь поочередно на разных фрагментах. И лишь иногда... бессознательно обхватывал подбородок рукой или закладывал кулак в карман пиджака. Реакция Марченко близко не поднималась до такой ажитации, но и он был серьезным. Через четверть часа белого пространства почти нигде не осталось. Сектора один за другим начали закрываться в красной зоне. И в течение минуты-двух на всех мониторах замерло любое движение. Процесс завершился. Не вполне владея собой, Вадим прошелся до двери. В смежной комнате показался кто-то из служащих, и это вернуло его к реальности. Он взял принесенный отчет в ком, отпустив сотрудника, и стал просматривать скрепленные листы. «Это сводки по городам?» «Да». Он глухо подтвердил Марченко его догадку, не подняв голову, и продолжил переворачивать страницы, заметно бледнее с каждой из них. Наконец открыл последний лист, посмотрел на то, что было написано внизу, и Вадима пошатнуло. Он отступил на шаг, все так же тупо уставившись в страницу и сел, стоявшее за его спиной кресло. Наклонившись, Марченко забрал у него отчет, взглянул и передал Элвису. Бумагу испещряли колонки мелких цифр. У обреза, выделенное крупным шрифтом, было напечатано длинное многозначное число. Само по себе оно Элвису ничего не говорило. Он возвратил документы обратно Марченко И Вадим, наблюдавший за ним, а теперь встретившись глазами, сказал коротко, без эмоций. «Это значит, что все вложения в проект уже окупились. За какие-то полчаса». Что-то позади Пресли привлекло его внимание. Вадим вышел за прозрачную перегородку и беседовал там с кем-то по мобильному телефону, который дали ему в руку. Понять содержание разговора было невозможно, Плотная дверь не пропускала ни слова, и Элвис с Марченко видели только затылок менеджера и, неестественно, прямую застывшую позу. Вернувшись, Вадим молча протянул Элвису телефон. Зрелый мужской голос парой фраз поздравил его с успехом и пожелал удачи на предстоящих гастролях. Элвис поблагодарил, и линия разъединилась. «Кто это был?» — спросил он, передавая трубку снова Вадиму. «Вице-президент правления корпорации». «Всей!» — уточняя, он показал куда-то вверх. На лбу, с прорезавшимися от напряжения морщинами, у него блестела испарина. Вскоре они втроем сидели в машине на пути в музыкальный центр. Вадим никак не мог подавить волну эмоций и вел себя беспокойно. Мыслями он был где-то далеко, и иногда с его стороны прорывались отрывистые непроизвольные вздохи. Глубоко задумавшись, Элвис на протяжении всей поездки не отводил глаз от окна. Его обычно бесстрастное лицо было почти мрачным. Что-то совершенно иное тревожило Элвиса в этот момент. И более серьезно, хотя, в отличие от Вадима, внешне так бурно не проявлялось. Марченко несколько раз поглядывал на него, стараясь оставить свой интерес незамеченным, и тоже ничего не говорил. В холле их встречала толпа из выпусков теленовостей, в комплексе уже знали, что билеты распроданы. И когда Элвис, Вадим и Слава переступили порог, на них обрушился шквал поздравлений. Было похоже, что высыпали вообще все, включая поваров и уборщиц. Во всяком случае, за спинами музыкантов, видеогруппы и прочих сотрудников из постоянного окружения мелькало немало возбужденных и любопытствующих лиц, которые Элвис видел впервые. Техническая часть жизни комплекса до сих пор его не затрагивала, Обслуживание было налажено таким образом, что с персоналом они не сталкивались в любое время дня. Но тут Элвис остро почувствовал. Существовала еще вторая половина, и ее интересовало не меньше, что же из этого выйдет. Чередой рукопожатий и похлопываний по плечу его оттерло от Марченко и Вадима. Они тоже получили свою долю восторгов. И Элвис оказался в эпицентре. Люди повели себя так, словно лично он совершил Нечто невероятное. Приблизиться и заговорить осмеливались не все, но восхищенные взгляды Элви ловил буквально отовсюду. И над головами висел настоящий гвалт. Это, конечно, было чертовски приятно, но, о боже, лучше не думать. Он даже взмог улыбаться и отвечать, пока Вадим не выволок их из этого урагана, с риском для глотки, докричавшись до остальных, переместиться хотя бы куда-нибудь от двери. Из тех считанных часов, которые оставались до вылета группы в Вегас, Элвис 20 минут не был в одиночестве. Прилечь, отдохнуть в своей комнате никто так и не ушел. До глубокой ночи на жилых этажах горел свет, звучали голоса и смех. Телевизоры в этот вечер не выключались. Вадим был прав. Каналы продолжали муссировать сенсацию, снова и снова сообщая в разном порядке известные подробности. Когда к главному входу подали два микроавтобуса, чтобы отвезти их в аэропорт, по местам начали рассаживаться далеко не сразу. Кроме группы, вместе с Элвисом должны были лететь только Марджи и ее помощники. Для звукорежиссеров и видеобригады их часть работы на этом завершалась. Маловероятно, чтобы им довелось еще встретиться. Теоретически, они могли сотрудничать в будущем, но как скоро это произойдет и случится ли вообще, загадывать не стоило. По условиям контракта они покидали комплекс завтра утром и теперь вышли проводить. Элвис за руку попрощался с Джорджем и Тедом, Дейлом, Брэкстоном и его ребятами. Эту сцену прервал тройной гудок клаксона, заставив всех поторопиться. И люди один за другим поднялись в салон с задернутыми шторами на стеклах. До летного поля автобусы сопровождали машины с охраной, дожидавшиеся у центральных ворот. В дороге над рядами кресел шелестел приглушенный гул. Большинство переговаривалось с соседями, но уже негромко. Настроение изменилось. Каждый испытывал ощущение, Пусть это и не высказывали вслух, что за стенами комплекса было отнюдь не самое сложное. Там, по крайней мере, их успокаивала иллюзия анонимности, а живые выступления намечались в перспективе. Сейчас надежная гавань скрылась за поворотом и новый. Куда более трудный этап начался. На борту авиалайнера они еще общались, однако не слишком короткий перелет в итоге сморил даже особо стойких. Перед посадкой почти все дремали под монотонный рев двигателей. Кроме Вадима. Он пил кофе и перелистывал журналы, чтобы не уснуть. Пообещав группе прибытия не позднее трех, Вадим сильно приукрасил. В действительности к служебному входу отеля «Империал» добрались к половине шестого. Впрочем. Это не было задержкой. Менеджер просто не хотел их расстраивать, а ювелирно, спланированным маневром. Заселиться ночью в один из крупнейших отелей Лас-Вегаса, города, где жизнь закипала только после захода солнца, было равноценно тому, что приехать среди бела дня. Но появление команды звезд шоу-бизнеса в неурочный час, когда гости из казино уже расходятся, а служащие утренней смены еще не заступили, можно было ожидать менее всего. Несмотря на это, от трапа самолета опять под охраной они петляли какими-то объездными путями и, припарковываясь, так притерлись к стене здания, что открывшаяся у крыльца телескопическая дверь автобуса проскребла по фасаду. В коридоре встречал лично управляющий отеля и с ним пол дюжины вышкаленных юношей и девушек, излучавших радушие и готовность их принять. Получив от Вадима и Марджи ряд уточнений по поводу персонального багажа и транспортировки сценических костюмов, управляющий проводил, извиняясь за неудобства, грузовым лифтом, и они поднялись к номерам. Здесь Вадим попросил мистера Джексона оставить их на 10 минут. Эскорт удалился на почтительную дистанцию, и теперь они фактически были без посторонних. «Подойдите, послушайте меня все». Вадим чувствовалось сам едва держался на ногах, и поэтому говорил без церемоний. «Два верхних этажа в отеле полностью наши. Мы на последнем, если кто не заметил». Не помещаясь в узком длинном проходе, люди столпились, выглядывая из-за спин. На лестничных площадках выставлена охрана. Предупреждаю сразу, чтобы потом не удивлялись. За нами закреплены два лифта. Тот, на котором мы приехали, он спускается к сцене. И еще один пассажирский. Там круглые сутки будут дежурить специально обученные сотрудники со списками. Остальные лифты временно заблокированы. До нас они не доезжают. Так что, по идее, никто из посторонних сюда попасть не должен. «Элвис, я тебе напоминаю». Вадим повернулся к Пресли. Тот был рядом. «Ты с этих этажей пока вообще никуда не выходишь. Если да, то только в моем сопровождении. Для группы такого жесткого запрета нет, но настоятельно рекомендуется. Вы меня понимаете?» Он из подлобья выразительно посмотрел на сонные лица в приглушенном свете. Что нужно вам принесут? Мы все с вами не бедные, но имейте в виду, рум-сервис оплачен на неделю вперед. Так что пользуйтесь, можете заказывать креветки с шампанским хоть каждые пять минут. Вельцев удрученно покачал головой. Господи, кто же ест креветки под шампанское? Да, Паша, хорошо, что ты подал голос, пока я не забыл. Насчет нее тоже есть договоренность. Он указал на собаку, лежавшую на ковре. «Поскольку мы vip гости с жучкой могут погулять». «Вадим, я гитарист. Тут что, так много знатоков, кто представляет меня в лицо?» «Боже, какая скромность!» Теперь уже Вадим устало отмахнулся. «Не хочу даже обсуждать. Поменьше вылезай на обложку «Лайф». В своих номерах у телефона вы найдете бумагу, кого куда поселили. Это на случай вдруг решите нанести визит». Если кому-то понадоблюсь я, моя комната, ближайшая к Элвису. Он живет в президентских апартаментах. Они тут единственные. Не потеряетесь. Так, я все сказал. Вадим задумался на секунду. Вроде все. Ладно, а сейчас спать. Он вытянулся вверх и сделал фигурам в конце коридора подзывающий жест. Встречавшая их семерка незамедлительно подошла, и этаж наполнился шумом. Разбирая постояльцев, молодежь в униформе быстро провожала к нужным дверям, щелкала электронными замками, разъясняла, отвечала на вопросы. Президентский номер, который управляющий отеля открыл перед Элвисом, размещался в глубине отдельного холла и состоял из трех комнат – гостиной, рабочего кабинета и просторной спальни. К ней примыкала роскошная парфировая ванная, едва ли не таких же размеров. Цвета повсюду были тщательно подобраны. И, конечно, в обилии красовались китайские вазы и антикварные безделушки. Элвис вежливо выслушал проведенную для него экскурсию, даже добавил пару любезных отзывов в адрес дизайнера, но пожеланий не высказал. Вскоре от Пресли ушел и Вадим. Он в очередной раз посоветовал Элвису завтра отдыхать, повторил, где его разыскивать, и на этом они пожелали друг другу доброй ночи. Когда шаги менеджера за стеной стихли, Элвис направился к дивану и сел, закинув ногу на ногу. Он долго оставался в одном положении, которое никак нельзя было назвать расслабленным. Но затем, словно отшвырнул собственную мысль, резко поднялся, выключил свет и, раздевшись в полной темноте и побросав одежду прямо у кровати, забрался под одеяло. Это был последний звук, нарушивший в ту ночь тишину комнаты.